и спросил меня напрямик. «И вы уверены, что с такой площадки можно взлететь?» «Взлететь можно, но без летнава. Кроме того, надо самолет максимально облегчить. Заправим горючим в обрез», — был мой ответ. «Кому из вашей группы можно разрешить такой взлет?» «Разрешите взлетать мне, а затем младшему летчику Приходько. А остальные машины, кто их вытащит из этой мышеловки?» продолжал задавать вопросы ога. Это можно решить после нашего взлёта. А вы не боитесь, ведь такой пятачок взлечу, разрешаю. Первый до взлёта подготовили мою машину. В самолёт залили горючего только на 2 часа полёта. Сняли турельный пулемёт, фотоаппаратуру, инструмент. В заднюю кабину Вансина не посадили. В общем, самолёт был облечён более чем на 300 кг. На руках откатили его к самый конец площадки. По четыре человека держали машину за правое и левое крыло. Два техника цепились в хвостовое оперение. Они должны держать самолёт до тех пор, пока мотор не наберёт достаточной мощности. Взлёт должен напоминать катапуルトу. Очень плавно прибавил обороты двигателю, машина стала дрожать, но не двигалась с места. Главный инженер поднял руку. Через секунду он резким движением опустил её вниз. Механики одновременно отпустили плоскости и хвост, дав обороты до максимума. Самолёт рывком набрал скорость, легко поднял хвост и ускоряя бег пошёл прямо на болото. Я знал степень опасности и ясно представлял, что если самолёт не оторвётся от земли до конца пахотного участка, Но он уже не взлетит, он кнётся колёсами в кочки и произойдёт капотирование на большой скорости, а затем пожар. Но я верил в мотор. Машина как бы просилась оторваться от земли, но отрыв на малой скорости смертельно опасен. Только в самом конце границы взлётной полосы взял ручку на себя, подорвал самолёт. Машину в полёте. Скорость полёта была ещё малой. Самолёт буквально чудом висел в воздухе. Прошло несколько секунд, и я перевёл машину в набор высоты. Сделал стандартную коробочку над площадкой, наблюдая за взлётом Приходько. В метрах в сорока от болота Приходько подорвал самолёт от земли, но скорость была ещё недостаточна. Машина начала провариваться и почти коснулась колёсами травы на болоте. Мне было видно с воздуха, как пригибалась трава от струи винта казалось ещё мгновение и колёса зароются в траву, потом самолёт перевернётся. Но всё прошло хорошо. Двигатель вытянул машину, и вскоре приходка пристроился ко мне справа. Я передал на землю условный сигнал пилотов не выпускать. Комаиск агар, не хуже меня, понял все трудности взлёта и выложил крест. Это означало, что нам приказано лететь От всех самолётов должны остаться на месте вынужденной посадки. На аэродроме нас встретил командир авиабригады комдив Колышейко, спешил с докладом. "Товарищ комдив, в виду тумана над аэродромом, отставить всё, знаю", перебил мой доклад Колышейко. "Это правда, что все самолёты целы?" "Правда, оч комдив". "И готовы к взлёту?" "Так точно". "Спасибо, товарищ Каманин". Колышейко замолчал, волнуясь сделал два таких шага, остановился в раздоме. Передайте товарищу Манин мою благодарность всем лётчикам, продолжил он и добавил: Вы, наверное, не меньше нас переживали трудности и опасности этого полёта. А у меня сегодня поберела голова. На следующий день я, Михаил Власов и Алексей Смирнов благополучно перегнали на аэродром остальные три самолёта. Вечером перед строем личного состава эскадрильи имени Ленина Камэск-Агар прочитал приказ командира бригады. Всем летчикам, благополучно совершившим вынужденную посадку, объявлялась благодарность. Меня командир бригады наградил часами. В приказе было обращено внимание командира эскадрильи товарища Агара на недостаточно серьезное изучение метеорологической обстановки при организации полетов. Агар был весел, видимо, он ждал более серьезного наказания. «Досталось мне за дело», — в заключении сказал Камэск и перешел на назидание. «Только знайте, не рисковать, не летать».